Линдеман находился в непосредственной близости от закладки Си-4 весьма солидной массы. Вот почему его труп ни в одном из протоколов опознания не значился. Эльфа и Нику от эпицентра взрыва отделяло несколько метров. Благодаря этому изучение фрагментов тел позволило экспертам предположить, они двое в момент гибели стояли крепко обнявшись. Ну а результаты теракта в целом получились довольно бледненькие. Погибших всего пять, с Линдеманом в комнате были двое телохранителей, пострадавших тринадцать, десять человек из обслуги резиденции с несерьезными травмами и три случайных пешехода с легкими царапинами. А вот стекла вылетели почти во всем квартале. До самолета мы добрались благополучно, даже стрелять не пришлось. Документы предъявляли повсюду, где надо, держались индифферентно. И только циркач был какого-то серого цветом лица. «Ты, наверное, в Нику влюбился, которую не видел ни разу?» Пошутил я более чем мрачно. «Наверно». — сказал циркач и гадко отпарировал. — А ты, наверное, в эльфа влюбился. Он был почти прав. Такие люди, как Юрию семецкий мягко говоря, нечасто встречаются, и отношения к ним у меня особенные. Нет, я не слишком верил его пьяному ночному монологу, заимствованному из какого-то фантастического романа. а последние слова пронику звучали и вовсе полнейшим бредом но с другой стороны я чувствовал явное раздвоение сознания будто бы одна половинка мозга сохраняла здоровый скепсис а другая истово верила во всю ту романтическую чушь ведь была сигарета зажженной от пальца и был в ротслов где он убежал после дозы мощнейшего анестезирующего средства. И было досье на эльфа, в котором подтверждалась его многократная гибель. Впрочем, утомленные половинки моего мозга конфликтовали между собой вяло. Главным было совсем иное ощущение, дьявольская смесь восторга и горечи утраты. Весь опыт общения с эльфом заставлял меня восхищаться этим человеком. Он был сильнее меня и так и ушел из жизни победителем, а ты, говоришь, влюбился. Смешной ты, Циркач. Последние слова я, кажется, произнес вслух. Циркач не ответил. Мы сидели в ресторане аэропорта Фюльцбюттель в ожидании рейса на Москву. И на меня вдруг навалилась такая тоска. Вы не поверите, почудилось, что жить на этом свете больше незачем, что я уже все-все сделал, и хорошее, и плохое, и для своей страны, и для своей планеты. И теперь вообще не нужен никому, даже моим друзьям, даже моей шушуне, потому что теперь я стал другой. «Я уже не я, потому что мир опустел без эльфа». «Дурдом!» Я зажмурился, помотал головой и сказал, «А что, ребятушки, давайте закажем себе литр водки и все вместе выпьем на пасашок». «И ты?» — осторожно поинтересовался Фил. «Ну, конечно, работа-то закончена, что я не человек». Я уже встал и решительно двинулся к стойке бара. Фил догнал меня, сгреб по хапку и потащил обратно к столу. «Только не это!» Я подчинился, сел. Шкипер проговорил тихо. «А может, правда, выпить? Чего такого?» «Да ты что!» — зашипел на него Фил. чеченю забыл, что ли? Или не знаешь предыстории?» У крошки с каждой дозой эффект получаться все мощнее. Если он сейчас выпьет, он же до Москвы пешком пройдет быстрее самолета и живого места по пути не оставит. Фил нес чудовищную ахинею. Я даже хотел засмеяться. Но вместо этого сжал кулаки до да березны в костяшках, уронил на них голову и заплакал. Генерал-майор Кулаков притащился ко мне в Бодягина, как всегда, неожиданно. Хорошая погода, как назло, закончилась, похолодала резко и противно. Зарядили дожди, посыпались в тихие заводи жидахманки золотые листья с деревьев. А все еще зеленая трава вмиг сделалась густо пожухшей от точных заморозков. Впрочем, рыбачить в такое время самое одно. Однако настроения не было. Мы просто побродили по скошенным полям, по проселкам и опушкам, подышали сырой сентябрьской свежестью. Я уже успел перезабыть многое из того, что случилось летом, и начал путаться в фамилиях персонажей, точно так же, как в Берлине пурался в названиях улиц. Дагестан, меж тем, уже полыхал вовсю. В Москве грохотали чудовищные взрывы, хранившие под обломками домов десятки и сотни людей. Стамбульские и даже гамбургские теракты казались рядом с ними не серьезными, Короче, полным ходом шла самая настоящая война в России, а параллельно предвыборная кампания. Одно к другому как бы... не имело никакого отношения, и это было противно. Внезапно вспомнилась давнишняя история с нашим увольнением из славных рядов легендарной непобедимой. «Дядя Воша, а вот скажите, я ведь так и не спрашивал ни разу, почему нас вышибли тогда из штатных бойцов невидимого фронта?» «Ну, то, что...» Не за нарушение устава, я и сам понимаю. Ты удивишься, корошка но ответ будет очень коротким. После знаменитой атаки под Бамутом они там, наверху, элементарно наложили в штаны. Испугались всех вас пятерых, но особенно тебя. Непредсказуемый боец спецназа — это страшное оружие. — Мы? Оружие? — удивился я. — А кто же вы? — Смири, гордыню. Вы очень опасное оружие. Вот и решили держать вас на некотором расстоянии от конторы. Но уничтожать физически — это было немыслимо. Слишком дорогой человеческий материал. — Значит, вы нас вот так, — сказал я. Оружие, материал, носом в дерьмо, и еще повозили там. А мы-то верой и правдой. Огнем и мечом, мытьем и катанием, в хвост и в гриву, — передразнил Кулаков. — С кем ты вздумал считаться, крошка? С бездушной государственной машины Так она не способна на любовь. Ты лучше вспомни, как я к тебе в первый раз приехал. — Сюда? — решил уточнить я. — Ну, конечно. Ты ведь, кажется, сразу купил этот дом и решил жить тихо, гончарно дело осваивать, сына растить. — Было такое? — вспомнил я очень отчетливо. — А вы мне тогда напомнили, что КГБ в отставку не уходит, и работенку предложили за деньги? «Ну, и что ты мне ответил?» «Историческую фразу, ядрёна мать!» «В гробу я видел ваше КГБ и все его новые инкарнации, но за Россию воевать пойду». «Да уж», — ухмыльнулся я, — «прям политрук Клочков, велика Россия, отступать некуда». «Между прочим», — поведал дядя Воша, — Ничего такого политрук Клочков не говорил. То есть рассказать об этом было некому. Панфиловцы-то все погибли. А знаменитую фразу сочинил журналист из «Красной звезды» Александр Кривийский. — К чему это вы? — не понял я. — Да так, — пожал плечами Кулаков. — Просто повсюду вранье. — Кстати, о вранье... — Вы знаете, кто заказывал и готовил взрывы в Москве и Волгодонске? — Конечно, знаю, — кивнул дядя Воша грустно. — И, конечно, не скажете. — Конечно, не скажу. А зачем тебе? Чтобы окончательно жить расхотелось? — Ох, как! Ну, считайте, что ответили. Покивал я задумчиво. Неужели и это было нужно на благо России? Дурак ты, крошка только и сказал кулаков потом достал свой сюрреалистический беломор в блестящей пачке и неторопливо закурил ладно сказал я миролюбиво меняя тему а с экономикой то у нас что разве какой нибудь серьезный обвал случился после смерти дмитрия леневича да нет конечно — сказал Кулаков. Во-первых, Ахман, узнав, кого взорвали, категорически отказался брать ответственность на себя. Матвеев, разумеется, тоже промолчал. А, впрочем, его это не спасло. По берлинским делам Матвеев все равно угодил под суд и вряд ли теперь избежит тюрьмы. Во-вторых, Бенджамин Харрис, узнав, что деньги из Германии в Россию поступать не будут... Увеличил сумму черного кредита ровно вдвое. Поэтому доллар стоял даже когда Степашина сняли, а Путина назначили. Ну а теракта на кого повесили в итоге? Мне было действительно интересно. Не на кого? Официальная версия взрыв газа. Мощностью в 300 килограммов тротила? А какая разница? Знаешь, сколько всякого народа понаехало в этот Гамбург после вашего отлета? И представители Моссада, и Павленко со своей службой безопасности, и англичане, и голландцы, и, разумеется, российская внешняя разведка. Потом Мышкин лично прилетел, и даже наш любезный друг Малин из службы ИКС пожаловал. У него, оказывается, за полтора года до наших событий, похожая Петрушка приключилась, собственный дом в Берлине на воздух взлетел, без единой жертвы. Тоже взрыв газа, примерно такой же мощности. И дом, конечно, восстановили быстро. Но так уж вышло, что я случайно знаю, из-за чего этот взрыв случился и кто его готовил. Малин тогда тоже знал. но ни полицию, ни германские спецслужбы туда и близко не пустили. И точно так же теперь. Я-то видел, что Малину очень хотелось наше дело, связанное с эльфом, побыстрее замять. И что характерно, не ему одному, а абсолютно всем, кто туда приехал. А ты говоришь, триста килограммов. Ну, а дальше что?